«Значит, ты решил просадить мои деньги на эту вымогательницу?» — разбушевался Чик. «Подавайте им сигнал, видите ли». «А ты, случайно, не чокнутый, а?» «Ты давно проверялся у психиатра? «Да живем же только раз», — заметил я. «А ты что сегодня делаешь?» Ужины с Волли. Пока». Я отстрочил свой рапорт... Оставил его на столе. Затем я все прибрал и зашагал к лифту. Из своего помещения вышел наш финансовый бог Чарльз Эдвардс. И мы вместе направились к лифту. Он неодобрительно взглянул на меня из-за своих очков. «Будьте человеком», — обратился я к нему, нажимая на кнопку вызова лифта. «Одолжите полсотни. Удержите из зарплаты. «Случай крайней необходимости». «Вы всегда просите задаток», — сказал Эдвардс, входя в лифт. «Полковник вряд ли одобрил бы ваши действия». Но «Зачем ему об этом сообщать?» Когда лифт остановился, Эдвардс вынул бумажник и дал мне 50 долларов. «Удержу из следующей зарплаты, Андерсон, не забудьте». «Спасибо», — «Когда-нибудь я вас тоже выручу!» Двери распахнулись, и Эдвардс, вежливо кивнув на прощание, удалился. Я подошел к гаражу, вывел мейзер и направился в густой поток автотранспорта. Все-таки Берта уговорила меня пойти в сигнал. У нее был какой-то особый талант на убеждения и уговоры. Как только мы сели за столик, я заказал пару сухих мартини и оглядел ее. Она, безусловно, того заслуживала. Огненно-рыжие волосы, большие зеленые глаза, загорелые, цвета охры кожи и уж, конечно, фигура. Фигура, которая могла бы вполне вызвать аварийную ситуацию на проезжей части улицы или, по меньшей мере, остановить движение городского транспорта. Уверите или нет, но такое случалось, да. Если на нее смотреть и не поддаваться колдовству ее чар, то можно было быстро определить, что это всего лишь роскошная сексуальная куколка с птичьими мозгами. Она могла напустить на себя вид внимательной заинтересованности, что вводило в заблуждение многих парней, которые оказывались достаточно глупыми сосунками и думали, что серьезно ее заинтересовали. Так как она терпеливо, доброжелательно могла выслушивать их вздор и хвастовство об их успехах в жизни, на площадках для гольфа, в рыбной ловле и прочем, но меня провести она не могла. Я знал ее достаточно хорошо и давно. И тем не менее, я не жалел для нее денег и проводил с ней время. Не смотри на меня так, как будто ты хочешь затащить меня под стол и изнасиловать, тут же не сходя с места. Проворковала она. у у а что ж, неплохая идея, неплохая. Давай-ка покажем этим соплякам, как это можно делать почти на крошечном пятачке, а? Тихо, тихо, ты сумасшедший. Меня проголодалось, как церковная мышь и она забегала глазами по меню, как будто сбежала из концентрационного лагеря. Ух ты, королевские креветки. Ой, блеск. Так, а что-нибудь капитальное? Она выдавила одну из своих сексуальных улыбок, приближающемуся к нашему столику мэтр-тотелю по имени Люги. Что-нибудь для дьявольски голодной женщины Люги? Не слушай, Люги, не слушай, твердо сказал я. Принеси, пожалуйста, креветок и побив штексу. Лицо Люги обдало меня холодом, но, повернувшись к Берти, одарила ее улыбкой. Могу предложить для мисс Кингсли наших фирменных цыплят на вертеле, начиненных крабами с кремовым соусом и трюфелями. Грандиозно! «Слушай, грандиозно!» — Берта почти закричала, совершенно игнорируя меня, как будто бы перед ним был пустой стул. Люги сделал запись в блокноте и, вновь улыбнувшись, Берти исчез.